Глава 70. Заступник. Император Димитриан. Мы с братом уже привычной магией моментально облачились в императорские одежды. А то, что на Дайроне тоже оказались штаны, было для нас немалым сюрпризом. Откуда у него такой дар? Дайрон стоял молча, но по лицу было видно, что его раздирают противоречивые эмоции. От стремления вышвырнуть незваных гостей из своего родового гнезда, до осознания того, что перед ним сейчас стоит его император – и надо бы перед ним склониться. Ваше Величество, какая честь видеть вас в этом замке!» В комнату неожиданно ворвался рыжий парень, лет двадцати в светлой хлопковой рубахе и таких же брюках. Странно, но такая же одежда была на Кристине. Мне безумно хотелось подойти к моему ключику и обнять ее, но я не стал накалять обстановку. «Вы, наверное, устали и проголодались в дороге. Позвольте проводить вас в обеденный зал», ответил он нам поклон согласно этикету «Кристин» и махнул рукой на выход. «Ты кто такой?» – удивленно скинул Брефтентриан, пытаясь понять, что делает этот тип в родовом гнезде дракона. Обычно в подобных местах посторонних не бывает мужчин, тем более. «Это наш котик», – неожиданно подал голос Дейрон, мрачно, глухо и отрывисто. «Котик?» Глаза Риана округлились. Впрочем, мои тоже. «Меня зовут Кейлос, ваше величество». Бойкий парень подскочил поближе и встал между Роном и нами. Получилась своего рода цепочка. Да и Рон заслонил от нас своим телом Кристину, а Рыжий – дипломат дракона. Рон плохо себя чувствует, и я прошу вас не сердиться на него. Подлетая к замку, он упал с большой высоты и разбил голову, из-за чего потерял память. Вдобавок, его организм пытается справиться с побочными действиями возбуждающего зелья, которым его опоил догерти Парень настолько пристально и выразительно посмотрел на Риана, что сомневаться не приходилось. Он прекрасно знает, кто на самом деле замутил всю эту некрасивую историю с пылом и для кого оно предназначалось. «То есть мутация огненного дракона в чудо в перьях – это побочное действие стимулятора?» – опишил Риан. «А у меня в голове насчет этого возникла другая мысль и крайне неприятная». Вероятнее всего, это Кристина так повлияла на гены этого дракона. Его тело стало изменяться, обретая внешний вид и суперспособности наших далеких предков – драконитов. А когда Дейрон завершит трансформацию, то сможет претендовать на императорский престол по праву сильнейшего. И если захочет, то свергнет и меня, и Риана, и станет единовластным правителем Миранды. Причем все по закону. Наверное, Риан подумал о том же, поскольку сильно помрачнел. Я понял, что шансы Дейрона дожить до вечера крайне малы. «Все может быть», – развел руками Кейлос, отвечая на вопросы притих А у меня возникло впечатление, что он прочитал наши с Риеном мысли. «Уверен, что военный трибунал внимательно изучит все обстоятельства этого дела и примет справедливое решение», – вскинул голову Тентуриан, а я усмехнулся. «Ага, как же, справедливое. Скорее, нужно императору». «Дейрон Танриен». Вы обвиняетесь в оскорблении императора, несоблюдении этикета, похищении Вейсанты и дезертирстве из воинской части перед решающей битвой с армией големов. Риан не просто произносил эти слова, а припечатывал ими дракона и его побледневшего рыжего друга. «Властью, данной мне магией этого мира, я заключаю вас в кандалы и приказываю в ближайшее время предстать перед судом». На руках и ногах Дейрона тут же возникли массивные железные оковы, а его заступник рухнул перед Рианом на колени. «Смилуйтесь, Ваше Величество!» Рыжий парень умоляюще сложил ладони перед собой. «Вы же золотой дракон и правитель Южной Империи, и вашим высшим приоритетом должна быть справедливость. Дейрон не совершил бы эти преступления, если бы его не опоили зельем. Найдите того, кто распорядился доставить стимулятор в Ореньонский гарнизон и накажите его по всей строгости закона». «Да кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать?» — ревкнул на него Тентриан, которому совершенно не понравились эти прозрачные намеки. «Я не богат и не родовит, а всего лишь обычный лингвар, но я ваш верноподдан и ваше величество, и умоляю вас проявить милосердие и поступить по справедливости», — возвал Кейлос к совести моего брата. «Лингвар?» — потрясенно воскликнул Риан, а у меня просто отвисла челюсть. «Ты кот?» «Был котом, но благодаря Кристине обрел способность к обороту», — пояснил он. «Что?» — раздался потрясенный вздох за его спиной. «Он отличный парень, ваше величество, вы же это знаете. Прошу вас, отпустите его». Проигнорировав реплику друга, Кейлос продолжал умолять своего императора.